Конец венчурного проекта Ночь обещала быть бессонной для обеих, но обещания не сдержала. Вика спала, как убитая, потому что выпила, а Нонна, потому что была рада сбросить с себя груз тайны, которую хранила 20 лет. Полегчало, что называется. Возникшее с вечера чувство, что она наконец вернула девочке биографию, грела всю ночь. Но первая мысль, родившаяся в голове утром, была отрезвляющей. Зачем она впутала Вику в историю с алмазами? С чего ее так разобрала? Что за идиотская откровенность? Где находились в тот момент ее хваленые психологические мозги? С самого начала было ясно. Для девочки это непосильный груз. Она будет каждую минуту бояться, что к ним заявятся бандиты и начнут пытать, как ее родителей. Неужели от девчонки будет хоть какой-нибудь толк? Да умоляю, от протезов пользы больше, чем от Вики. Вообще Нонна думала, что Дедомовские девки с огоньком никому спуску не дадут, а получила орхидею. И как в Деддоме умудрились вырастить такую тонкокожую? Надо будет сделать Генриетти втык Или дело в другом. Это она так увлеклась ролью спасительницы и впечатлилась собственным благородством, что забыла об элементарной осторожности. «Похоже, у меня инвалидность не только в ногах, но и в башке!» — констатировала злая на себя Нонна. Потом, сцепив зубы, сделала зарядку и, не завтракая, помчалась на тренировку. По пути она приняла одно важное решение — рассказать Олегу о том, что случилось, и попросить помощи. Не для себя, для Вики. За себя она не боялась. Что возьмешь с инвалида-колясочника? Но ведь... Ясно, как божий день. Как только бандиты схватят пацана, через этого дебила выйдут именно на Вику. В то, что появление камня останется незамеченным, она не верила. Как и в то, что придурок Климов, если попадется, девочку не сдаст. Сдаст, как миленький. Еще скажет, что подружка сама ему камушек в руки сунула. Вообще, ее проект под названием «Алмазы для Вики» оказался не просто венчурным, а провальным. Причем по всем статьям. Но раз уж так неказисто все вышло, надо, во-первых, посмотреть на ситуацию реалистично, а во-вторых, трезво оценить свои силы. Собственно, сделать это несложно. Вместе с Викой они составляют полтора землекопа. А это гораздо хуже, чем один, но целый землекоп. Значит, шаг первый — вывести из-под удара Вику заставить убраться из города, чтобы где-нибудь в тихой норке та пересидела стрёмные времена, и одновременно постараться сделать так, чтобы даже при худшем раскладе девочка не осталась на бабах. Собственно, это уже сделано. Завещание на нее оформлено по всем правилам и дожидается своего часа. Шаг второй — посвятить в ситуацию еще кого-то, надежного, хотя бы для того, чтобы в случае чего просто позвонил в полицию. Конечно, Стрешнев просто звонить не будет. Как рыцарь без страха и упрека он попрется прямо на амбразуру и ляжет там в позе героя. Вот почему она с самого начала решила ничего не говорить, ни мужу, ни ему. Вика сразу схватился бы за сердце, а Стрешнев полез в драку. Но ситуация изменилась в корне, и это придется учитывать. В общем, хочешь не хочешь, а помощь нужна. И кроме Стрешнева, обратиться с этим не к кому. Во время тренировки она обычно отключала все мысли и просто работала. В этот раз так не получилось. Не отпускали мыслишки, не отставали. Впрочем, Олег остался ею доволен и даже посулил в награду выбить часы, чтобы они могли перенести занятия на вечер. Утро было золотым временем, но не для него. Просыпался Стрешнев тяжело. И Нонна подозревала, что причиной тому были настырные бабы. В свои 50 с хвостиком Олег был все еще хорош, силен и очень крут. Нонна иногда тайно любовалась им, и по всему видно не только она. «Прекрати зевать, Стрешнев!» Наконец не выдержала она, когда вслед за ним повторила сотый зевок. «Ты же знаешь, что это заразно! А ты прекрати косячить!» отбил подачу Стрешнев. «Дважды не дотянула жим». «Ты же меня похвалил!» возмутилась Нонна. «Это была профилактическая мера для повышения мотивации». «Вот еще психолог нашелся!» фыркнула она и повторять упражнения не стала. «Не всем вам психологами быть!» Нонна посмотрела на него внимательнее. Спуску он ей не давал никогда, и обычно шутливая перепалка заканчивалась в ничью, но сегодня его пасы и накаты были какими-то нервными. «Непривычно. Я не просто психолог, а клинический. В курсе!» — буркнул Стрешнев, не глядя на нее. «И именно сейчас я наблюдаю чистейшую клинику. Неужели?» Нонна уселась поудобнее на скамье и потянула Стрешнева за край футболки. «Рассказывай, чего уж там?» Обычно он покупался на ее ласковый голосок и становился прямо шелковым, но не в этот раз. Он сел, но на нее по-прежнему не глядел и по-прежнему хмурился. «Брось, Олег, я же друг. Забыл». Стрешнев усмехнулся слову «друг». Да, всего лишь друг. Хотя много лет он хотел большего. До сегодняшнего дня. Я женюсь. Но Нонна, которая в этот момент была занята разглядыванием его лица, не расслышала. «Что ты сказал, не поняла?» «Я женюсь. Через месяц свадьба. Придешь?» Она все еще глядела, не понимая. И Олег разозлился по-настоящему. «Не расслышала? Повторю, я женюсь. Невесту зовут Марина, свадьба через месяц. Приглашение пришлю. Почтой России». «Наверное, надо было что-то сказать». Но она молчала. Глядя на ее опрокинутое лицо, Олег мстительно подумал. Теперь она, наконец, похватится и пожалеет, что упустила его. Глядя в пол, Нонна в это время думала о том, что, к счастью, не успела ничего ему рассказать. Теперь у рыцаря без страха и упрека другая дама сердца. Он будет совершать подвиги ради нее. «Конечно, приду. Что за вопрос?» Она подняла глаза и улыбнулась так, что у него сжалось сердце. Нонна поднялась, ухватившись за стойку, и улыбнулась еще раз, для верности. «Занятие, я думаю, надо временно отменить. Вернемся к разговору после медового месяца. Надеюсь, он закончится когда-нибудь». «Отменять ничего не надо». «Временно, Олежек, временно». Лишаться такого клёвого тренера я не собираюсь. Наоборот, теперь буду держаться за тебя обеими руками и даже остатками ног. Только бы твоя жена была не против. «Не будет», — ответил Стрешнев. И, как ей показалось, скрипнул зубами. Выруливая со стоянки перед спортивным комплексом, Нонна подумала, что все надо делать вовремя. Любить, соглашаться. Отпускать и отказываться. Почему-то у нее так не получилось. Зато есть и хорошая новость. Рассчитывать придется только на себя. Впрочем, как всегда. Обратную дорогу Нонна потратила на разработку новой стратегии. Надо все-таки постараться избежать смерти на баррикадах. Вообще вернуть алмазы тем, кто украл их у государства, было неплохой идеей, но... Не через двадцать лет. Вряд ли это смягчит их с Викой участь. По-прежнему реальный вариант убрать Вику из уравнения и закончить дело самой. Как говорится, вызвать огонь на себя. Вполне тянет на подвиг. Впрочем, кто сказал, что Нонна способна пожертвовать собой и не более? Богемская она или кто? «Вика!» — постучала она в барские хоромы. Заспанная девушка открыла дверь и вытаращила сонные глаза. «Вика!» «Но, «Ну, да Викентьевна, что случилось?» «Тащи коляску!» Бросившись за инвалидным креслом, с вечера стоявшим у нее, Вика так торопилась, что чуть не упала на повороте и даже запыхалась. Богемская, обычно в таких случаях отпускавшая шуточки по поводу ее неуклюжести, на этот раз промолчала, чем насторожила Вику еще больше. Прокатившись вокруг рояля, Нонна остановилась и резко развернулась к стоявшей в ожидании сиделки. «Сегодня я поняла одну важную вещь. Мы с тобой не жертвы. Мы на вершине пищевой цепочки. Осознаешь?» Вика ничего не осознавала, но на всякий случай кивнула. Сделав еще несколько кругов по комнате, Богемская, как видно, успокоилась или просто взяла себя в руки и странно холодным тоном произнесла «Приходи через час». Вике ничего не оставалось, как снова кивнуть. Через час она вошла в берлогу Богемской. Та приспокойно искала что-то в интернете, поставив на колени ноутбук, но вики показалось, что ее глаза заплаканы. Спрашивать, почему, было страшновато, и она просто предложила заварить чаю. «К черту чай!» — фыркнула Богемская. «Кофе!» «Эспрессо! И не надо бухать в чашку пять ложек сахару!» Вика никогда ничего в чашку не бухала, но спорить не стала. Все-таки что-то случилось. Но на Викентьевна какая-то дерганная и нервная, хотя делает вид, что все в порядке. «Вика, сегодня твой последний рабочий день!» Веселым голосом начала богемская, с удовольствием нюхая кофейный пар. «Я отказываюсь от твоих услуг!» «Почему?» «Уезжаю в путешествие. Надолго. На год или больше. Но ты не расстраивайся. Я нашла для тебя работу в Москве. Представляешь? Москва! Как много в этом звуке для сердца русского! Поняла? Надеюсь, ты оценишь мою доброту и поставишь свечку за здравие. Насчет жилья тоже не беспокойся. Я нашла квартиру и зацени абсолютно бесплатно». «Одна бывшая пациентка давно живет за границей, а квартиру держит на всякий случай. Хорошая и недалеко от новой работы. Заведую тебе. По музеям походишь». «Музеев и в Питере полно. Плевать на музей. Там женихи. Наши. Наши все бедные и выморченные. В Москве климат лучше, и женихи краше. Мне не нужны женихи. Это пока». «Придет время, по-другому запоешь». И тут Вику прорвало. «Не собираюсь я петь и вообще прекратите этот балаган! Вы меня за дуру держите, а зря! Думаете, я не понимаю, что вы просто хотите меня устранить, потому что решили таким образом спасти? Спасибо за бесплатное представление, Нонна Викентьевна, но я вам не бандероль, никуда я не поеду. Ведь это все из-за меня, Я алмазы идти, и климов». Кажется, у Богемская от грубого наезда непроизвольно отвесла челюсть. Но Вику уже несло. Ваши потуги совершенно бесполезны. Я вас насквозь вижу. Сами решили остаться наверху пищевой цепочки. А меня Вы вообще собираетесь куклой какой-то выставить? Никакой куклой я тебя не попыталась вставить Богемская. Но Вика, рубанов в воздух, крикнула. Я сама решу, что мне делать и как дальше жить. И вы мне рот не заткнете!» «Это я уже поняла», — буркнула Нонна, глядя на Орхидею с неподдельным изумлением. «И все вы врете насчет путешествия», — добавила Вика, почувствовав, что запал прошел. Поняла это и богемская. «Ну, пора ли и будет? В сути это не меняет. Раз ты все понимаешь, значит... Догадалась, что уехать придется. И времени у нас мало, вот что главное. По моим расчетам, Климова твоего уже ищут. Он не мой. У тебя хороший вкус, но сейчас не об этом. Речь о твоей жизни. И о вашей! Да что они могут со мной сделать? Пришибить? Так я и так пришибленная. Вы отдадите им алмазы? Конечно, отдам. Я же не пионер-герой. Тогда зачем мне уезжать? Затем, что ты дочь их врага, а с врагами они не церемонятся. Им незачем меня убивать. Вы нарочно страху нагоняете. Хотите, чтобы я сбежала? Но я так не могу. Генриетта Власовна учила, что бросать человека в беде — подлость. Ой, только не надо пафоса!» Поморщилась богемская. «И давай на чистоту. Ты для меня сейчас балласт, понимаешь?» Ничем помочь не сможешь, только все усложнишь. Поэтому, повторяю, ты идешь собираться. Через час отвезу на вокзал. Билет куплен, деньги, ключи от квартиры, все есть. И насчет работы я не соврала. Тебя ждут в Бурденко. Там работал Вика. Его помнят. А квартира в Москве? Ваша? Дура, что ли? Если они начнут копать, то раскопают все до воды. Нет. «Со мной квартира никак не связана. И жить ты будешь на самом деле бесплатно, не вру». «Давай на этом закончим лирическую часть. Сделай, как я сказала, хотя бы для моего спокойствия. Я должна быть уверена, что с тобой все в порядке». Поняв, что битва проиграна, Вика, понурившись, пошла к двери и уже оттуда спросила. «А вы что будете делать?» «Крестиком вышивать!» Отрезала богемская.